глава 104. У вашей матери был тереотоксический криз. Что это? Спросил Лаик. Тарван мог бы ему ответить. Такое с Мэгги случалось уже дважды. По чистой случайности, младшего в тот момент не оказалось рядом. Зато сам он не упустил ничего. Сердечная аритмия, конвульсии, жар. После второго криза В начале 2000-х врачи рекомендовали частичное удаление щитовидной железы. Надо полагать, что они удалили недостаточно. «Прилив гормонов Т3 и Т4 спровоцировал мощную кардиофибрилляцию», пояснил медик. «Очевидно, у нее больное сердце, мы едва избежали остановки сердечного кровообращения». Как только Рибуас его предупредил, Эрван позвонил Лаику. Мэгги уже была госпитализирована в Помпеду. Он не стал ругать брата, ничего тот еще свое получит, и кинулся сразу туда. Он больше не знал ни на каком он свете, и даже не знал, есть ли в нем еще жизнь. Отец убит, Одри принесена в жертву, новый убийца, или тот же самый, на свободе. А теперь Мэгги. «Конкретнее», — прервал он, — «какова ситуация?» «Мы ее интубировали и провели кардиоверсию». «Говорите понятней, пожалуйста». Он и не пытался быть вежливым, но врача это не смущало. На пороге смерти учтивость не в ходу. Мы стабилизировали сердце и сбили жар, постепенно снижаем избыток тиреоидных гормонов, а также даем ей антибиотики широкого спектра, чтобы избежать любого риска заражения. «Но как она себя чувствует?» Эрван опять повысил голос. Его нервозность прорывалась в каждом слове. На этот раз врач поморщился. Запахнув халат, он внимательно оглядел его взглядом не шокированным, а профессиональным. Дрожь, краснота, потливость. Рван тоже готовый клиент для отделения скорой помощи. Нам пришлось погрузить ее в искусственную кому. В кому? Эхом повторил Лаик. Это обратимое состояние, успокоил врач. Не было другой возможности ее стабилизировать. Дело не только в сердце, Весь ее метаболизм нарушен. Потребуется минимум неделя, чтобы тиреоидные гормоны пришли в норму и тело успокоилось. Она обязательно должна остаться здесь, в интенсивной терапии. Рван прислонился к стене. На них с братом тоже были бумажные халаты, присборенные шапочки и бахилы. Коридор, где они втроем стояли, был типичным для любой больницы. Белый, но навивающий черные мысли. Теплый, но до духоты стерильный, но где все казалось зараженным смертью. Единственная положительная перемена — Эрвану больше не было холодно. «Мы ждем ее медицинскую карту», — продолжил эндокринолог. «Ей уже делали тиреоидэктомию, верно? Частичную, в 2002 -м. Боюсь, что придется делать еще раз, как только и станет лучше. Мы не должны допустить новых рисков». Эрван согласно кивнул, но слушал уже невнимательно. Ему не давало покоя другое. Когда он приехал в отделение, то застал Лаика и Софию, сидящими в обнимку на стульях, как два пугливых зверька. Он бы и одного евро не поставил на их воссоединение. Но было ясно, им хорошо вместе. Избалованные дети, у которых всегда были только те проблемы, которые они сами себе создавали. Это зрелище его тронуло. Он всегда заботился о них, был их защитником, их ангелом-хранителем. И это так просто не кончается. Итальянка не удостоила его даже взглядом. Нетрагично. В глубине души он уже отправил в архив эту концанетту Но почему Лаик не позвонил ему? Почему сначала обратился к этой воображали, с которой развелся? Эрван, вошедший в роль главы семьи, чувствовал себя задетым. По ассоциации он подумал о Гаэль. Лаик уже пытался до нее дозвониться, но безрезультатно. Куда она подевалась? Что еще выдумала? Не может ли ей тоже угрожать убийца из Ловсена? Голос врача снова зазвучал в его ушах. «Мы пытаемся определить причину криза. Проверили уровень гликемии, не следа диабета». Он мог бы послужить катализирующим фактором. Кстати, то лечение, которое ей было прописано, оно вроде правильное. Я подумал, он перевел взгляд с одного брата на другого. Она не пережила недавно какой-либо шок. Лаик не успел рассказать ему об обстоятельствах происшедшего. Ее муж взял на себя объяснение Ирван. Наш отец умер позавчера. Она как раз прощалась с ним в Институте судебно-медицинской экспертизы в Париже. «Понимаю». Врач снял свою шапочку и взъерошил сидеющие волосы. «Я хотел поговорить с вами еще об одной вещи. Мои коллеги сообщили мне, что обнаружили на теле вашей матери многочисленные рубцы. Ему, по всей видимости, было неловко об этом упоминать. Я и сам заметил следы. Они свидетельствуют о патологической жестокости на протяжении многих лет. Нечто вроде признаков самоистязания». Оба Марвана смотрели на медика, не говоря ни слова. Их молчание было почти враждебным. Наконец, Ирван вскрыл нарыв. Муж всю жизнь сбивал ее. Он прижигал кожу, истязал, оскорблял. Теперь, когда его, наконец, не стало, было бы неплохо, если бы она смогла его пережить. Хотя бы, чтобы немного порадоваться жизни и... Лаик пихнул его плечом, чтобы остановить циничную тираду. «Можно ее увидеть?»